Интерлюди, великий пожиратель миров Повелитель, мы несем большие потери Произнес демон, закованный в черную латную броню Которая была обильно покрыта кровью, предположительно ангельской Восседающий на троне демонический князь тяжело вздохнул Артефакториарах уже пал Устало спросил он одного из командующих его армии Да, повелитель? отрапортовал генерал шестой когорты демонов-кровавых жнецов, которого звали Урусарахом-потрошителем. Ясно. Демонический князь тяжело вздохнул, встал с трона и потянулся. Повелитель вы. Хм, Не хочу оттягивать неизбежно. Успехнулся тот, кого назвали великий пожиратель миров, и в следующее мгновение в его руках появилось копье, предвестник неизбежности, который лично было выковано одним из его немногочисленных друзей с ураном носившим титул великого еретического артифакториарха. но повелик, замолчи!» перебил своего подчиненного демонический князь, в славах которого звучала стань «Я не вижу смысла тянуть это бессмысленное сражение. Уж лучше я отправлюсь на поле боя и заберу с собой как можно больше этих святош, чем просижу в этом замке еще хотя бы день». Рявкнул он, и на его массивном теле на четырех крыльях Появилась кроваво-красная броня, которую его вдруг выковал из кости дархаки, одного из семи владык Багровой Бездны. «Могу я попросить вас оказать мне честь и позволить сражаться вместе с вами?» Демон-генерал встал на одно колено и склонил голову. «Разумеется!» Усмехнулся великий пожиратель миров и, оказавшись рядом со своим боевым товарищем, который служил ему верой и правдой более двух десятков веков, положил ему руку на плечо. Идем и сделаем так, чтобы много белокрылых не вернулось обратно на небеса, произнес демонический князь, и на его губах появилась хищная улыбка. Ненавижу это слабое тело. Выргался про себя бывший владыка одного из демонических планов. В очередной раз дал моты в мышцах, напрягая руки и пытаясь поднять колесо от телени, которое мертвым грузом лежало на земле. Невозможно! Сквозь зубу процедил бывший демонический князь и устало сел на землю. Паренек вздохнула. Вот тебе и великий пожиратель миров во всей красе! Грустно усмехнувшись, произнес он, глядя на тонкие ручонки восьмилетнего пацана, сосудом которого стала его демоническая душа. «И как мне теперь вернуться обратно? Он со злостью ударил кулаком по земле, и тот тут же отозвался острой болью. Безна! Выругался бывший демонический князь и поднялся с земли. Отряхнув одежду, он поднял палку, лежащую рядом, и пошел к речке. Сейчас ему как никогда нужно было выместить на ком-нибудь злость, и лягушки, квакающие на берегу, как нельзя лучше для этого подходили. Подойдя к речке, бывший демонический князь начал искать себе первую жертву. «Получай!» – произнес про себя великий пожиратель Миров, и с размаху ударил палкой по замешкавшейся на берегу лягухи, превращая ту в кровавое месиво. Мальчик тяжело вздохнул, ибо лучше от этого бессмысленного убийства у него на душе не стало. «Ладно, пора возвращаться домой, а то опять достанется», — подумал бывший демонический князь, и хотел было уже отправиться домой, но вдруг ощутил до боли знакомое чувство, заставившее его губы растянуться в широкой улыбке. «Наконец-то!» — радостно произнес он. «Все поглощающие пасть бездны!» Сказал он, и кожа на его ладони начала медленно расходиться в стороны, открывая риду, а именно так его звали в этом мире, приятную только для него картину. Пацан усмехнулся, когда на его ладони появилась зубастая пасть, торчащим из нее змеиным языком. Мальчик осмотрелся по сторонам и нашел глазами расплющенную им же «Ну, с чего это надо начинать?» Тяжело вздохнув, сказал он про себя. Подойдя к душке присел на корточке и коснулся ее ладонью. Послышал всех хруст ломающихся костей, сопровождающихся громким чавканем. «Для первого раза неплохо», — произнес Рид. А в следующую секунду у него так сильно закружилась голова, что бывшему демоническому князю пришлось сесть на землю. Магической энергии ему пока явно не хватало. Спустя несколько дней. Хрумк, хрумк. Чавкающие звуки разносились по амбару, где его семья хранила зерно. Рид жил в семье Мельника, поэтому недостатка крысы и мышей, живущих в небольшой деревянной постройке, не испытывал. Проблема была в другом. Мальчику катастрофически не хватало магической энергии, которую можно было восстановить, лишь пожирая все поглощающие пастью бездны существ, в которых она была. Вот только откуда же им взяться в обычной деревне, располагающейся у черта на куличках? Пацан тяжело вздохнул, наблюдая за тем, как исчезает кончик розового хвоста в пасти на его руке. Он понимал, что задерживаться ему тут нельзя, но и уйти сейчас у него не было ни малейшей возможности. Бывший демонический князь был слишком слаб, а съеденный при помощи умения тушки мелких грызунов, если и усиливали его, то настолько незначительно, что это было даже незаметно. «И вот что мне делать дальше?» — спросил мочек кота, который со вздыбленной шерстью шипел на него, не спуская с бывшего демона глаз. Великий пожиратель миров, коем его назвали в прошлом, усмехнулся. «Я тебя не настолько люблю, чтобы не скормить ей», — Рит кивнул на свою руку. «Так что шел бы отсюда по добру, по здорову», — угрожающе сказал он, и кот, будто бы поняв его, быстренько ретировался. «Мне нужны более сильные звери и монстры», — подумал Рит, глядя на ладонь своей руки, которая выглядела вполне обычно, ибо долго поддерживать свой навык он пока не мог. «Вот только где их найти и как убить?» Видимо, придется все же задержаться здесь на какое-то время, произнес он и поднялся на ноги. Вопрос только, на какое время? Два года спустя. Подняв одной рукой колесо от телеги, молодой перенек, которому от силы можно было дать лет 10-11, Инграичу подкинул его воздух на пару метров и поймал другой рукой. от это я понимаю, другое дело. Довольно улыбнулся бывший владыка демонического плана и кинул колесо в сторону. С момента, как он обрел одну из своих сил, прошло довольно много времени, за которое он успел сильно проредить численность не только грузунов и мелких животных, вроде котов и собак, живущих в деревне, но также и очистить ближайшие леса от хищников, вроде волков, лисицы и прочей живности. Теперь единственное, что его останавливало, отсутствие денег, но и это можно было исправить. Чем он и собирался заняться в ближайшее время, решив примерить на себя роль грабителя на тракте, проходящем недалеко от его деревни. Благо, силы в юном теле было предостаточно. Поздний вечер Затаившись в кустах возле тракта, Рид сидел и ждал. Мимо него уже не раз проходили люди, но все они были не одни и шли в группах. Бывший демонический князь здраво мог оценить свои силы и понимал, что справиться он может с одним здоровым взрослым, или максимум с двумя, и то, если они не будут хорошо вооружены, и на его стороне будет эффект неожиданности. Вот только пока ему такие не попадались. «Неужели вернусь пустым?» — подумал паренек и хотел было возвращаться домой, как вдруг увидел на дороге темный силуэт с огоньком факела, медленно приближающегося к его засаде. «Хоть бы он был один, хоть бы один!» Произнес про себя бывший демонический князь, поджидая свою жертву, которая, в свою очередь, подходила к нему все ближе и ближе. «Это мой шанс!» Пронеслось в голове у демона, когда он увидел мужчину лет за пятьдесят, ведущего под узды и шака, груженного как -то какими-то товарами. Напелив на голову мешок с отверстиями для глаз, он выскочил из укрытия на мужика, когда тот с ним поравнялся, и нанес быстрый удар целистому в голову. В следующую секунду он уже лежал на земле, жадно хватая лёгкими воздух. «Как так получилось?» Пронеслась мысль в его голове, и он попытался было подняться, но удар по ребрам послужил причиной этого не делать. Весь правый бок взорвался сильной болью, от которой бывшую демонического князя потемнело в глазах, а сознание медленно поплыло в сторону его потери. Когда Рит открыл глаза, была уже глубокая ночь. «Бездна! Что со мной произошло?» Подумал он и попытался пошевелиться, но сделать это было сложнее, чем оказалось, ибо его тело было связано. «О, ты очнулся!» — послышался незнакомый голос рядом. Бывший демонический князь вздрогнул и, перевернувшись на другой бок, увидел того самого мужика с ижаком, на которого он решил напасть на тракте, и который сейчас пристально смотрел на великого пожирателя миров с легкой усмешкой. «Что ты собрался со мной делать?» — процедил бывший демонический князь сквозь зубы. Мужик усмехнулся. «Какой невоспитанный!» — произнес он, посмотрев на Рида осуждающим взглядом. «Сразу видно деревенщина!» «Да что этот человечешка о себе возомнил?» Рид дернулся в его сторону, но ничего не вышло, ибо связан он был довольно умело. Бывший демонический князь смирил незнакомца уничтожающим взглядом. «Будь у меня хотя бы одна миллионная частица моих сил, сейчас бы ты уже лежал ниц передо мной!» — подумал несостоявшийся грабитель, тщетно пытаясь разорвать веревки. «Сколько тебе?» — тем временем поинтересовался незнакомец. «Десять», — буркнул Рид. «Для ребенка твоих лет ты хорошо сложен, да и двигаешься тоже хорошо», — произнес мужик, продолжая смотреть на бывшего демонического князя пристальным взглядом. «Почему решил заняться грабежом?» «Есть захотелось», — соврал Рид. Не говорит же ему, что бывшему демону просто нужны были деньги, чтобы покинуть дом, дабы отправиться в странствие, стать сильнее, вернуть себе принадлежащие по праву. «На голода голодающего ты не похож», — усмехнулся незнакомец. «Это верно», — подумал Рид, который всегда ел досыта, плюс имел довольно развитую мускулатуру за счет поглощенных его навыком существ. Бывший демон ничего не стал отвечать, и лишь в очередной раз попытался разорвать путы. Не вышло. Молчишь. Снова усмехнулся незнакомец. «Что со мной будет?» Прямо спросил бывший демон. «Интересный вопрос. Вообще сначала я просто хотел оторвать тебе голову и выкинуть твое тело на обочину. Но потом передумал». Ответил мужик, и по спине того, кого раньше называли великим пожирателем миров, пробежал холодок. «Да что тут бездна его забери вообще происходит?» Подумал бывший владыка демонического плана, глядя на обычного, казалось бы, мужика лет под пятьдесят, Аура которого была настолько ужасающей, что каждая клеточка его нового тела дрожала от страха и ужаса. А, интересно, тем временем произнес незнакомец, и страха вдруг оступил. Связавший Рида, подошел к нему и коснулся пальцем его руки, которую тут же начала неприятно пощипывать. Да ты обладатель дара, в который раз усмехнулся незнакомец. Вот это уже нехорошо, пронеслось в голове у бывшего демона. И «Если он узнает о моих способностях, то проблем не избежать». «О чем ты?» — попытался соврать Рид. «Не устроить себя, дурака», — сказал незнакомец, и в его руках откуда-то появился нож. «Будет пытать?» — предположил бывший демонический князь, но собеседник лишь разрезал путы, связывающие его, и великий пожиратель миров вновь был свободен. Приняв вертикальное положение, Рид потянулся, разгоняя круж под затекшим мышцам. «Не советую тебе пытаться убежать», — предупредил его незнакомец. «Я и не собирался», — собеседник усмехнулся. «Показывай, что умеешь», — произнес незнакомец. И Рид снова ощутил это странное чувство страха, которому просто не мог сопротивляться. Но ведь не зря же он носил титул великого пожирателя миров. «Нет», — отведался ему нелегко. «О, он даже как...» Собеседник бывшего демонического князя смирил его заинтересованным взглядом. «Ладно». На его губах появилась луковая улыбка. «Садись, будем ужинать». Он кивнул на костер, рядом с которым сидел, после чего повернул голову назад. «Пока свободен». Практически беззвучно сказал он так, чтобы Рид этого не услышал и не увидел, и тень, все это время стоящая за его спиной, растворилась в темноте ночи. Незнакомец снова повернулся к бывшему демоническому князю. «Меня Дракс зовут», — он протянул руку. рит ответил пацаны и нехотя пожал её. «Приятно познакомиться. Ну, давай, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?» Произнес он и, улыбнувшись, приготовился слушать того, кого раньше называли «великим пожирателем миров».